И с конца в конец на это уйдет всего несколько минут. Древние предания говорят, что Акрополь был крепостью еще в далекие догомеровские времена, около 16 века до нашей эры Недалеко от ее северо-западной стены располагался царский дворец, а после его разрушения, по неизвестным ученым причинам, почти на этом же самом месте был воздвигнут храм Гекатампедон посвященный покровительнице города Афине. Греки так высоко почитали эту богиню, что отпустили на волю всех рабов, участвовавших в возведении этого храма. Во время греко-персидских войн Гекатом Пидон был разграблен и сожжен по приказу персидского царя Ксеркса. Но еще и сегодня многочисленные туристы, приезжающие на Акрополь со всего света, могут увидеть остатки его стен и колонн. Рядом с этим храмом, там, где некогда был царский дворец, экскурсоводы показывают могилу Кекропа I, первого царя Атики, ведь и сам Акрополь долгое время назывался скалой Кекропа. Акрополь весь был поделен на священные участки, на которых располагались храмы, святилища и жертвенники, посвященные различным богам. У алтаря Афины, на священном участке рядом с могилой Кекропа, когда-то возвышала статуя Афины Эрганы, Созидательницы. Она была сделана из дерева и, по утверждению повсания упала на Акрополь с неба. Покровительница города Афина была одной из самых главных святых, поэтому прикосновение к статуе давало силу и делало неуязвимым. Почти все эти святыни были разрушены во время греко-персидских войн, но четыре великих творения стоят и поныне на этом холме со скалистыми склонами. Широкая зигзагообразная дорога идет от подножья холма к единственному входу. Его знаменитые пропеллеи, монументальные ворота с колоннами в дорическом стиле и широкой лестницей, их соорудил архитектор мнесикл в 437-432 годах до н.э.,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 Храм легкий, воздушный, необычайно прекрасный. Он выделялся своей белизной на синем фоне неба. Это хрупкое, похожее на изящную мраморную игрушку здание, возведенное архитектором Калликратом во второй половине пятого века до нашей эры, как будто улыбается само и заставляет ласково улыбнуться посетителей. Внутри храма была установлена деревянная позолоченная статуя богини И она так понравилась грекам, что они простодушно упросили скульптора не делать ей крыльев, чтобы она не могла покинуть прекрасные Афины. Кроме того, богиня победы Ника изображалась обычно прекрасной женщиной с большими крыльями. Победа непостоянна и перелетает от одного противника к другому. Афиняне изобразили ее бескрылой, чтобы она не покинула город, одержавший так недавно великую победу над персами. После пропилей афиняне выходили на главную площадь Акрополя, где их встречала девятиметровая бронзовая статуя Афины Промахас, воительницы. Она была отлита из трофейного персидского оружия, захваченного во время битвы При марафоне. Об этом же гласит и надпись на каменном пьедестале. Афиняне посвятили от победы над персами. Пьедестал был высоким, и позолоченный наконечник копья богини, сверкая на солнце, был виден далеко с моря и служил своеобразным маяком для мореплавателей. Знаменитый Фидий воздвиг эту статую на том самом месте, где некогда стояла оливковая статуя Афины Эрганы. На Акрополе находился и храмовый ансамбль Эрихтеион, который по замыслу его создателей должен был связать воедино несколько святилищ, располагавшихся на разных уровнях, потому что скала здесь была очень неровная. Северный портик Эрихтеиона ведет в святилище Афины пещеру Аглаврос,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 Но точное предназначение портика до сих пор не ясно, ведь «портик» означает «преддверие», а в данном случае портик не имел дверей, и отсюда нельзя было попасть внутрь храма. Фигуры портика – кариатит. Это, по сути, опоры, заменяющие столб или колонну. Они же прекрасно передают легкость и гибкость девичьих фигур. Турки, захватившие в свое время Афины, и не допускавшие по своим мусульманским убеждениям изображения человека, уничтожать эти статуи, однако, не стали. Они ограничились лишь тем, что стесали лица девушек. В начале нашего тысячелетия, когда при разделе Римской империи Греция отошла к Византии, Рехтеон превратили в христианский храм. Позднее крестоносцы, завладевшие афинами, устроили в храме герцогский дворец. При турецком завоевании Афин в 1458 году в Арихтеоне устроили гарем коменданта крепости. Во время освободительной войны 1821-1827 годов греки и турки поочередно осаждали Акрополь, бомбардируя его сооружение, в том числе и Арихтеон. Книги об Акрополе могут составить огромную библиотеку, в которой нашлись бы работы на всех языках мира. Только про храм богини Ники написано книг больше, чем в него их могло бы вместиться. Около тысячи названий составляет одна библиография об Арихтеоне, не считая числа романов о временах, когда турки превратили его в гарем.